Бездарно. Они не смогли воспользоваться блестящей победой в Финляндии для упрочнений своего режима и тем самым обрекли себя на гибель. Как уже сказано, делами в стране распоряжался первый министр граф Остерман. Он стремился полностью подчинить своей воле правительницу Анну Леопольдовну, добиться того, чтобы она не слушала более ничьих других советов. Но Анна понимала истинные намерения своего первого министра и прислушивалась к мнению и других своих советников, министра Михаила Головкина и оберпрокурора сената Ивана Брылкина, которые советовали Анне немедленно принять титул императрицы и взять на себя всю полноту власть. Необходимые для этого документы уже готовились и 7 декабря 1741 года, в день своего 23-летия. Правительница России Анна должна была стать императрицей России Анной Второй. До этого оставался один шаг, но он так и не был сделан. Поражение шведов обескуражило Елизавету. К этому времени чистолюбие цесаревна разгорелось не на шутку. Она чувствовала себя все смелее и смелее, дерзила Астерману. Под влиянием переговоров с иностранными дипломатами Елизавета явно вживалась в роль будущей повелительницы России, и тут прогремела победа под Вильманстрандом. Более того, разговор на Куртаге 23 ноября 1741 года с правительницей Анной Леопольдовной открылся соревне глаза. Она на краю гибели, вот-вот заговор будет раскрыт, ее арестуют, посадят в монастырь. «Анна Леопольдовна примет императорскую корону, и тогда прощай мечты и надежды!» На следующий после Куртага день, 24 ноября, цесаревну срочно известили, что в гвардейских полках получен указ о немедленном выступлении на войну со шведами. В те времена зимние армейские кампании проводились редко. Шведы в ноябре отошли на зимние квартиры под Фридрихсгамом, русские полки зимовали под Выборгом, выпал снег, ударили морозы, и было ясно, что этот сбор гвардии якобы на войну, исполнение части плана, который придумал стерман с целью обезоружить партию Елизаветы, изолировать ее от гвардии, и что, наконец, несмотря на заверение Елизаветы в преданности присяге, Анна Леопольдовна сама, или, скорее всего, почему-то, совету решила вывести опасные для трона гвардейские части подальше от столиц раздумье цесаевне оставались даже не дней часы еще летом 1741 года шитарди сообщала о гвардейцах которых цецаревна встретила в летнем саду и один из которых сказал елизавете матушка мы все готовы и только ждем твоих приказаний что наконец велишь нам ради бога молчите отвечала она и опасайтесь, что нас не услыхали. Не делайте себя несчастными, дети мои, не губите и меня. Разойдитесь, ведите себя смирно, минута действовать еще не наступила. Я вас велю предупредить». И вот такой момент настал, вечно колеблющийся царевна, решился. «Надо полагать, что это долоз Елизавете нелегко». Вся ее предыдущая жизнь прошла вполне празднично и беззаботно, и никогда ни до этой ночи, ни потом она не стояла перед столь страшным выбором. Ведь переворот, как прыжок в незнакомую воду, ночью страшен и смертельно опасен, и никто не может сказать, что ждет решившегося на такой шаг. На одной из узких улочек Венеции, в двух шагах от дворца Дожи, Сейчас можно увидеть памятную доску с изображением носатой старухи, жившей в XII веке. Она, страдая ночью от бессонницы, высунулась из своего окна, чтобы посмотреть, что за шум поднялся на улице. При этом она нечаянно столкнула с подоконника цветочный горшок, в котором на месте был убит предводитель заговорщиков. Как раз под этим окном он ввел свой отряд на штурм дворца Дожий. Заговорщики разбежались... Старуха была награждена. Да и в нашем отечестве бывали жутковато забавные истории с переворотами. Когда ночью 9 ноября 1740 года фельдмаршал Миних привел отряд гвардейцев, чтобы свергнуть Бирона, он послал своего адъютанта, полковника Манштейна, арестовать временщика. Как вспоминал сам Манштейн, он беспрепятственно, под видом срочного курьера, вошел во дворец, именуя отдающих ему честь часовых и кланяющихся слуг, уверенно и спокойно,